К допросу была приведена и банщица, упорно все отрицавшая. Ее пришлось передать светскому суду для применения на допросе мер, не подобавших церкви, и тут под пыткой выяснилось то, чего следовало ожидать, а именно, что старая ведьма, состояла в сговоре с чертом, который явился ей в виде козлоного монаха, принудил ее поносить в гнусных, святотатственных словах Господа Бога и христианскую веру, и в награду за это снабдил ее рецептами изготовления не только любовной мази, но и других мерзостных панацей между прочим, жира, обладавшего таким волшебным свойством, любая деревяшка, им помазанная, немедленно взвивалась в воздух вместе с адептом сатаны. Подробности, которыми сопровождалось заключение пакта между лукавым и старухой, прорывались на свет лишь урывками, под повторным нажимом, и были поистине ужасны. Участь, соблазненной не непосредственно сатаной, теперь зависело от того, в какой мере применение проклятого зелья вовлекло в сообщничество с дьяволом ее собственную душу. На беду звонаревой дочки старуха призналась, что дьявол поручил ей обратить как можно большее число людей и за каждого прозелита, которого она к нему приведет, соблазнив сатанинскими дарами, посулил понемногу укреплять ее против вечного огня, Так что в награду за свои усердные труды она была бы снабжена азбестовым панцирем, неуязвимым для адского пламени. Для Барбель это был конец. Необходимость спасти душу от вечной гибели, вырвать ее из когтей дьявола, принеся в жертву тело, была очевидна а так как помимо этого уже возникла острая нужда приостановить устрашающим примером все растущую порчу, то на городской площади у двух вбитых рядом столбов и были сожжены две ведьмы, старая и молодая. Гейнс в Гейсель, обмороченный одной из них, с обнаженной головой стоял в толпе и бормотал молитвы. До неузнаваемости хриплые крики его задыхавшейся в дыму возлюбленной представились ему голосом беса, который выходил из нее со злобным урчанием. С этой минуты обидного ограничения, насланного на него, более не существовало, ибо не успела еще его любимая стать кучкой пепла, как к нему вернулось полное обладание своим мужским достоинством. Я никак не мог забыть эту возмутительную историю, столь характерную для семинара Шлепфуса. Не мог успокоиться, вспоминая ее. Мы не раз обсуждали ее с Адрианом и в кружке Винфрид. Но ни не в нем, всегда молчаливом и сдержанном в отношении своих учителей и их лекций, ни в его однокашниках, мне не удалось пробудить того негодования, какое вызывал во мне этот анекдот, и прежде всего сам Клопф Гейсль. Я и сейчас еще задыхаюсь от гнева, думая о нем и считаю его убийцей-болваном. Но зачем этому дурню понадобилось жаловаться? Зачем было заниматься таким делом с другими женщинами, когда он имел ту, которую любил так сильно, что другие оставляли его холодным и несостоятельным? И что здесь значила несостоятельность, если с одною он познавал все богатство любви? Любовь приводит к благородной разборчивости в половом общении. И если не вполне естественно, что мужская сила бездействует при отсутствии любви, то, напротив, вполне естественно, что любящий одну оказывается несостоятельным с другою нелюбимой. Барбель привязала и испортила своего Гейнса, но, конечно же, не бесовским зельем, а своей женской прелестью и сильной волей, которую она его удерживала и ограждала от посторонних соблазнов. Я готов признать, что психологическое воздействие ее воли на природу юноши усиливалось с надобьем, то есть веры и девушки в его волшебные свойства. Хотя, по-моему, куда правильнее и проще взглянуть на всю эту историю с другой стороны, учтя благоприобретенную привередливость Гейнса, избалованного взаимной любовью, и на это и возложить вину за те неудач, которые сбили с толку недалекого парня. Ведь и такая точка зрения включает в себя признание некой природной чудодейственной силы, некой способности души видоизменять физические свойства организма. И вот эту-то, так сказать, магическую сторону случившегося и акцентировал Шлепфус в своих комментариях к злосчастной истории Клопфс Гейсле. Все это подавалось квази-гуманистическом духе, с целью подчеркнуть высокую идею, составившуюся в те мнимотемные столетия касательно тончайшей отзывчивости человеческого тела. Благороднее было оно по тогдашнему представлению, чем все другие сочетания земной материи, и в чуткой его подвластности движением души усматривалось выражение его избранности, его высокого места в иерархии тел. Оно стыло и разгорячалось от страха или гнева, худело от горя, расцветало от радости. Одна мысль о чем-то отвратительном оказывала на него такое же физиологическое воздействие, как испорченная пища от одного вида тарелки с земляникой Покрывалась пузырями кожи страдающего крапивницей, и даже болезни смерть порою бывали следствием одних только душевных волнений. И, конечно, от признания возможности души видоизменять собственную ей принадлежащую телесную материю, оставался один и притом неизбежный шаг до убеждения, подкрепленного богатейшим опытом человечества, что и чужая душа сознательно и целеустремленно, то есть путем колдовства, может изменять стороннюю субстанцию. Тем самым подтверждалась реальность магии, демонического влияния и чародейства, и из сферы так называемого «суеверия» изымался целый ряд явлений, к примеру, «сглаз» явление, входящее в комплекс житейского опыта и поэтически отраженные в сказании о смертоносном взгляде Василиска. Наказуемой бесчеловечностью было бы отрицать, что нечистая душа одним лишь взглядом, сознательно брошенным или случайным, может причинить телесный вред другому и прежде всего ребенку, чья нежная субстанция более других восприимчива к ядовитому взгляду. Вот что нам преподносилось на необычном семинаре Шлепфуса, необычным своим остроумием и сомнительностью. Сомнительность — превосходное слово. Как филолог я всегда очень ценил его. Оно одновременно призывает к приятию и неприятию, следовательно, к весьма осторожному приятию, а посему озаряет двойным светом чего-то достойного уразумения и предосудительного как самый предмет изучения, так и трактующего его человека.